вступление, ориентированное главным образом на тех, кто не читал предыдущих книг. Краткая историческая справка. Время – 980 год от Рождества Христова, если исходить из отечественных источников. Владимир только-только вокняжился в Киеве. Город он занял мирно, силой бы вряд ли взял. Затем хитростью, с помощью боярина Блуда, доверенного лица Ярополка, Владимир заманил своего единокровного брата в ловушку, где Ярополк был людьми Владимира предательски зарезан. Учитывая, что третий сын Святослава, Олег, был убит, вернее, погиб от несчастливой случайности во время усобицы с Ярополком, то конкурентов у Владимира больше нет». Однако положение у князя непростое. Он пришел в Киев, поддержанный северянами, новгородцами и другими, а поддержку эту ему обеспечила не только извечная вражда Новгорода и Киева, но и обещание выкорчивать посаженные еще Ольгой ростки христианства. Его девизом было «За старых богов», и он пользовался безусловной поддержкой всех язычников, включая и большинство киевских ревнителей старой веры. Это было тем более удобно, что по языческим канонам убийство Ярополка шло Владимиру в плюс, а не в минус. Убийца-вождя – законный его наследник. Однако сил ополчения для победы было явно недостаточно, поэтому с Владимиром в Киев пришли скандинавы. Тут были и люди из собственной дружины Владимира, и его родственники, и обычные наемники викинги, рассчитывавшие поживиться в богатых городах Гордарики. Публика самая разная. Например, брат первой жены Владимира Алавы и племянник Владимира воеводы Сигурда, совсем юный, но уже весьма шустрый Олаф Трюгвисон, сын убитого канунга Норвегии и еще прорва всякого сброда, крайне огорченного тем, что Киев не был взят силой и, следовательно, не отдан на разграбление. Собирая войско, Владимир взял на себя немалые обязательства. Теперь по этим обязательствам надо было отвечать. Обязательства перед наемниками-скандинавами были денежные, перед язычниками-словенами – моральные. Ответить по вторым было проще – Христиан Владимир прижал легко, порушил церкви, возвел капища и тем изрядно укрепил свои политические позиции. А вот разобраться со скандинавами было посложнее. Денег у Владимира было в обрез. Гражданская война – удовольствие недешевое и малодоходное. Первым делом он разделил силы противника. Часть его сторонников скандинавов получила бонусы – земельные наделы и сразу оказалось в оппозиции к тем, кто получил дырку от бублика. Так у Владимира появилась возможность, то есть сила, сообщить остальным наемникам, что платить по счетам он не собирается. Тем более, что Владимиру они были больше не нужны. Теперь его главными противниками были степники печенеги а в степи от пешего войска викингов толку немного. Викингам такой оборот событий, как и следовало ожидать, пришелся не по вкусу, Прямо выступить против Владимира им теперь было не по силам, а вот расползтись по окрестностям и грабить его подданных — это запросто. Проблему надо было решать, и решать быстро, потому что бесхозные викинги были не единственной опасностью. Были еще поляки, захватившие на западе кусок владений киевских князей, так называемую «Червонную Русь». Были партизаны в землях Кривичей, те, кто служил убитому Владимиром Рагвольду. Были наемники-данники, которые воспользовались случаем, чтобы выйти из протектората киевских князей. Владимиру предстояло решить все эти проблемы. И не откладывая. Надо было срочно показать свою силу. Да, конкурентов на киевское княжение у Владимира не было. Однако, если не принять срочных мер для удержания подданных земель то существовал риск того, что от немаленькой державы, контролирующей огромную территорию, останется одно только киевское княжество. Обидно, однако. Краткая сюжетная справка. Одним из главных героев варяжского цикла «Княжья Русь. Шестая его книга» является выходец из XX века Сергей Духарев, он же боярин Серегей, воевода князя Святослава. Человек в Киеве весьма уважаемый и авторитетный. А также тем, что киевский боярин Сергей одновременно являлся полноправным гражданином ряда городов Западной Европы, что давало ему права на выгодную торговлю и доступ к первым лицам, и законным, даже титулованным гражданином Византии, что опять-таки давало ему права торговать в Восточно-Римской империи. Чужеземцам такое не позволялось. Они могли лишь продать свои товары византийским перекупщикам, часто по фиксированным и изрядно заниженным ценам, и купить у них то, что разрешено к экспорту, палатием. У боярина Серегея было два сына – Артем, воевода Ярополка, а затем и Владимира, муж внучки князь воеводы Свинельда и посаженный Владимиром уже князь Уличский, один из тех, кто должен был защищать границы княжества от набегов. Второй сын, Богуслав, попроще. Он сотни киевской дружины, но в жизни успел многое. Например, стать любовником дочери Рагвольда Полоцкого Рагнеды. Еще до того, как Владимир убил Рагвольда и сделал его дочь своей младшей женой. О связи Богуслава и Рагнеды он, к счастью, не знает. Еще младший сын боярина Серегея успел поссориться с главным жрецом Сварога, и тот, обиженный, устроил так, что имя Богуслава оказалось на жребии, который указывал на будущую жертву, угодную Сварогу. Жребий этот забрал Владимир, который, во-первых, был немало обязан роду Серегея, а, во-вторых, был главным жрецом одного из конкурентов Сварога, варяжского Перуна. Забрал, но не аннулировал. Так что жизнь Богуслава все еще была под угрозой. Тем более, что Богуслав — христианин, как и все в роду боярина Серегея. А еще жена боярина Сладислава — внучка болгарского царя по женской линии. Об этом, впрочем, знают только она сама и ее муж. Кроме того, у боярина Серегея имеется дочь. Она замужем за Йоханом, сыном Машега, давнего друга Серегея и одного из самых знатных хазарских вождей, едва не казненного своим Каганом, но сохранившего влияние изрядную часть богатств и замечательные воинские навыки степного вождя в двадцатом поколении. Такова общая картина. Должен также напомнить, что Сергей Духарев и его потомки – герои, придуманные самим автором. Однако они вписаны в исторический контекст так, чтобы их присутствие никоим образом не влияло на ход настоящей истории. Вот, пожалуй, все. Более подробная информация в предыдущих книгах.